Глава 3. Общая численность триды, как мне сказал Игнат, была около 300 человек. Половина из них были люди рыхлова. Ещё человек 50 с буру по Сосенке, куда входили и мы, ну и китайцев под сотню. Вся толпой мы въехали на территорию воинской части. Первым шла БМПшка, которая без разговоров выбела шла к Баум, а наряд на КПП поднял тревогу. Совсем молоденький солдатик выбежал из будки, требуя, чтобы колонна остановилась. Ребята не знали, что уже не жильцы в оттеча от китайцев сидявших на броне. Их тут же расстреляли без излишней жестокости. Сигнал тревоги тем не менее услышали и над частью зазвучало сирийана. потнелась сума тоха крики команд выскакивания из бараков в одних портках часть что жила в спокойном СССР даже не знаю в каком году и супостата ждали меньше всего тем более это по всей видимости были просто склады армии или дивизии так что утро у них выдалось беспокойное захватчики то есть мы Рассыпались по заранее неоднократно проложенным маршрутам и начали грабёж. А что, среди солдатников никого им умных нет? спросила Вероника. Мы сюда на охоту каждый месяц приезжаем на протяжении даже не знаю сколько их лет, ответила Алина. Ни разу никого не видели. Так что стреляй смело. Жалко их, сказал Медведь. Ну-ну, через уже Игнат глянул на часы, 40 минут. Они будут гоняться за тобой, и чем больше ты их сейчас застрелишь, тем легче всем будет. Ты их не убиваешь. Ты их избавляешь от страшной участи стать зомби, а потом быть сожранным своим же соседом по койке. Вот да, сосед людоед это так возбуждающе. Поглядел я на медведя, тот хмыкнул и сел за пулемёт. Колона уже вовсю наводила шорох в части Мы подъехали к месту общего сбора, и Игнат полез из бэтера на улицу и позвал меня с собой. Рухлый хотел с тобой познакомиться. Он, видишь, что вот толстого мужичка это он. Рядом стоит лысый, весь в наколках это наша достопримечательность, рамзес, редкостная гнида. Нам и вынуждены ссой чествовать. Треть Шанхая пока контролируется ими, но мы над этим работаем. Разъехались бы рас тесно вам вместе, предложил я. Так не хотят. Они типа раньше в городе были, а мы пришли, если к кому уходить, то нам. Ну не знаю, на одном стабе жить и делить его постоянно. Нет, это не по мне. Хлопнули бы его давно и дело с концом. Вы вообще что думаете? Какие планы в Шанхае остаться? Не думаю. Я-то вообще ничего не знаю в Урье. Месяц как свалился с большой земли. Вероника говорит, что надо в Китежград ехать. Раз говорит, значит, надо ехать. Я же подкоблучник. От одного имени моей жёнушки у меня на роже появилась довольная улыбка. Месяц всего, а как кую жену себе нашёл, она такая неприступная была, что многие обломались. К ней и Рамзес клеился, и даже рыхлый, она из Рамзеса отсюда я отчалила. Я не поверил своим глазам, когда её увидел. Расставались мягко, говоря со скандалом. Да? Она ему что-то с мозгами сделала, так он ещё месяц валялся ни в состоянии встать. Встанет, упадёт, встанет, упадёт, ржач просто. До да сейчас, кстати, тоже посмеёмся, когда они узнают, что она твой жена, видать, не зря ждала принца. Раз так быстро у вас всё сложилось. Да? Палеоботаник. «Хорош смешить меня!» Я вспомнил, с каким умным видом и с каким трудом медведь выговорил это слово. «Я с пожизненного сюда заехал, если тебе интересно!» Игнат открыл рот, но не смог ничего ответить, только с ужасом глядел на меня. «Не боись, я на светлой стороне сейчас!» «То-то, я смотрю, ты такой спокойный!» С восхищением пробормотал Игнат. «Ну, а чего трястись? Конец всем известен!» «Да ты прям философ!» Мы подошли к двум авторитетам. Рыхлый раньше, наверное, был подтянут по замашкам, скорее всего, полкан в отставке. Ну а Рамзес... Вряд ли он был в законе, мелковат. Они нас заметили издалека и в полглаза следили за тем, как мы к ним идем. «Гром!» — представил меня Игнат. «Это Рыхлый и Рамзес. Мы пожали руки». У полка на рукопожатии было крепким в отличие от другого. Привет, наслушаны, коротко сказал рыхлый Гром. Ты не видел никого? Я к Коли не позавчера пятерых посылал с предложением, поинтересовался Рэмзэс. Так один вроде как вернулся, нет? Потерялся, наверное, с перепугу. Ничего объявится. Меня Игнат заверил, что этот вопрос как бы решён, и к Коли ни у вас претензий нет, так ведь? «К ней нет, но есть теперь к тебе. Мне не нравится, когда мои люди пропадают». Рамзес показал рот, полный металлических зубов. «О, господи! Вот откуда эта мода? У них там что, на поток поставлено или стоматолог-извращенец? Говори!» «За тех четверых надо будет ответить. Сейчас или подождем элиту?» — спокойно спросил я. «Подождем». Уклончиво сказал расписной. «Все вопросы потом. Сейчас дело. Мы что сюда тащились, чтобы на вашу дуэль смотреть?» Грозно прикрикнул на Рамзеса рыхлый. «Игнат, бери своих подопечных. Ваш ангар за номером 38. Всю дорогу ты с ними. Твоими хлопцами сегодня штык порулит». «Хорошо, пойдем, Гром». Он тронул меня за рукав. Я проследил за взглядом Рамзеса и увидел, как он пялится на влезающую из БТа Веронику. "А она откуда здесь?" от удивления он аж открыл рот. "Вероника со мной приехала. У нас медовый месяц", сообщил я обескураженным полководцам. "Так у неё же был жених, как его, сынок Прохора из пионерлагеря", вспоминал рыхлый Матвей. Так при что его отшлёпать? Сам нарвался. После чего Вероника дала ему отставку. Ты что ли его отшлёпал? Он же клок-стоппер, удивился Рэмзес. Ну и что? Прыгает как дрищ вокруг. Удар-то у него не поставлен, кузнечик хренов. Ладно, приятно было познакомиться. Я, конечно, лукавил. Мне давно уже мало кто нравился, а уж тем более этот Рэмзес. Но я старался не убивать его, сразу, соблюдая приличие. "Я не прощаюсь", многозначительно сказал Рамзес. "И я тоже", и пошёл к БТР. Солдатика, охранявшего склад, пришлось пристрелить. К тому времени, когда мы туда подъехали, он уже превращался, не обращая ни на кого внимания. Игнат подошёл к солдатику со спины и выстрелил ему в затылок. Пилотка улетела, а сам солдатик ткнулся головой в асфальт. «Вот кого надо в расстрельную команду. Быстро и безболезненно. Брррр!» Мы раскрыли огромные двери, и нашему взору предстали установленные по три в ряд БТР-80. Их здесь было пятнадцать. У другой стены стояли большие ящики, набитые стрелковым оружием и боеприпасами. Феликс сразу деловито полез в ближайшую машину. Игнат помог пальцем за собой Веронику и Наташу, а мы остались снаружи мастерить тяговую точку для медведя. В ней установили пулемёты и несколько лент, набитых им по дороге. АКС тоже был рядом под рукой. Алина тем временем ловко вскарабкалась на крышу ангара и устроила там себе гнездо. Осматривая окрестности из бинокля, она докладывала нам, как обстановка на полигоне. Везде кипела работа. Демонтаж армейских складов был в самом разгаре. Люди знали свои обязанности и делали свою работу быстро и чётко. Сказывались ежемесячные поездки сюда. После перезагрузки прошло уже 2 часа. Заражённых видно не было, потому как их всех перестреляли ещё до обращения. Конечно, подумал я, нет у них иммунных. А откуда они возьмутся, если вы всех поставили к стенке, чтобы не мучились. Вспомнилась скорбная физиономия Игната. Хотя некоторые осуждённые на пожизненное и срока тоже бы сочли такой выход достойным, нежели всю жизнь пребывать в запарке за решёткой. Когда громыхнул движок, я даже подскочил от неожиданности. Феликс завёл первый транспортёр. Нам осталось его загрузить добром и подготовить ещё один. Девчонки ставили ящики на тележку, а Игнат перегружал оружие и цинки в первый БТР. Феликс копался во втором, когда в небо взмыла красная ракета. К бою! На самом высоком здании сидели люди с мегафоном для тех, кто был сейчас в танке, дали пару очередей в воздух. Две элиты на 7 часов, крикнул сверху Алина, а мы находились на 9. Ба! Да такие почти рядом. Взревели моторы БМП и двух танков из мобильной группы. Они устремились к месту встречи, окутавшись сизым дымом дизелей. Десант на броне Арала от возбуждения какую-то чушь. Я быстро поднялся к колене и взял у неё бинокль, наведясь на предполагаемый сектор вторжения, я чуть не выронил его. Их было двое. Один при жизни, вероятно, был медведем, теперь он был ростом со слона. Десятиметровый ангара кончился на уровне его макушки. Шу он на двух ногах, покрытых, как и всё тело, густой короткой чёрной шерстью. Передними лапами, снабжёнными метровыми когтями, он разгребал себе дорогу, легко отодвигая стоявшую на его пути бронетехнику, то, что у него было выше плеч, головой назвать было нельзя. В эту пасть мог спокойно припарковаться Запорожец, и ещё осталось бы место для зимней резины. Она сохранила пропорции медвежьей, но стала раз в 10 больше. Соответственно, это отразилось и на зубах. Метр не меньше. Издалека было трудно точно определить сколько, но это уже было неважно. Сама туша по самым скромным моим оценкам весила как танк. При всем этом он был очень подвижным, легко перепрыгивал через те же ангары и быстро работал лапами. Про его характер, надеюсь, говорить не нужно. И стрелкового его и правда никак не взять. Выше пояса медведь, ко всему прочему, был покрыт сегментарной броней, тускло отсвечивающей в лучах солнца. Черные соты защиты свободно двигались, не стесняя его движений. За ним шел второй. Этот был похож на собаку. Такая ассоциация пришла мне в голову, потому что он скакал за медведем на четырех лапах. Но вдруг он встал на две и стал похож, как две капли на оборотня или вервольфа, следуя терминологии наших западных партнеров. «Волчья голова», «пасть», «зубы», «все как у волка». Многие обратно вогнутые собачьи, только вот вместо передних лап руки. Самые настоящие руки этот гибрид человека с волком был ещё проворнее. Ростом он был меньше всего метра 3, но совершал десятиметровые прыжки и разрывал когтями железо, которым были покрыты ангары, как бумагу. Я даже постучал по крыше миллиметров 5 не меньше. Руки его оканчивались кошмарными кинжалами. До загряд отряда элите оставалось пройти сто метров, как они открыли огонь. Два танковых выстрела слились в один, отдача разогнала пыль на улице, танки присели на мяки, снова выпрямились. Два Т-80 работали один фугасами, а другой бронебойными. БМП вторили им из своих пушек и пулеметов. Человек 20 рассыпались по близстоящим ангарам и вели огонь из укрытий. Вход пошли от одноразовые гранатомёты. Танковые АГС работали на износ, забрасывая по настильной траектории чудовищ. И что вы думаете, медведь думаете, умер? Как бы не так. Он только почесался. Бронебойный вошёл ему чуть выше пояса, было видно даже как прогнулась сота его брони, будто он получил хороший удар под дых. Сразу же рядом разорвался фугас. Вервольф пропал, а медведь только прикрыл свои глазки, заревёл так, что из его пасти клочьями повалило бурой от пена. Его прыжок был фантастичен, метров на 20. Сделав три таких прыжка, он достиг расположения танков. Заградительный огонь был такой силой, что бетон забора, расположенный позади медведя метров в 100, разлетелся в пыль, но самого медведя он остановить не смог. Монстр приземлился около танка и с ходу дал по башне сверху своей огромной лапой. Я увидел, как командирский люк и вообще вся надстройка в один миг превратилась в, блин, мало того, она вмялась внутрь, и тут произошёл взрыв. Детонировал боезапас. Башня выгнулась назад и на первой космической взлетела вверх, оторвав при этом лапу монстру у самого туловища. Мишка взвыл и сел на жопу, стараясь зализать торчавшую окровавленную кость, но это только вызвало ещё большую боль, и медведь сошёл с ума. Он метался по улице, расшвыривая всё, что попадалось ему под единственную лапу. Стоять ровно он уже не мог, его занесло, и он снёс ангар, провалившись внутрь. В машине внутри не было только одни ящики. АГС, ведя его весь бой, послали ему в догонку ещё пару гранат. Туда же ударила струя переносного огнемёта, полив мешки шкуру. Это было бы полбеды. Но в ангаре, похоже, были складированы мины. Рвануло знатно. Весь ангар вдруг стал шевелиться, как огромный дракон, затем окутался огнём и дымом и наконец из Торки себя медведя элитник взлетел на высоту метров 100, кувыркаясь и теряя остальные конечности. Дикий рёв, заставивший лопнуть стёкла в посёлке в километре отсюда, оборвался хрипом, когда его кошмарная пасть потеряла связь с туловищем и шмякнулась на землю, придавив кого-то из китайцев. Вот такая постыдная смерть постигла Мишку, неудачно упавшего на склад противотанковых мин. Хавервольф объявился в тылу мобильной группы и был не так глуп, чтобы так постыдно сдохнуть в коварном ангаре. Первым делом он пробежался по крышам, отрывая головы бойцам, предсмертные крики ужаса заставили шевелиться мои волосы на затылке. С крыши водопадом лилась кровь, собираясь внизу в большие лужи. Волк времени зря не терял и зарезал меньше, чем за минуту человек десять. Причем он не столько прыгал, сколько телепортировался в разные места, не давая вести по себе прицельный огонь. Вер Вольф обладал таким даром и охотно им пользовался. «Ведь говорила же Вероника об умениях зараженных». Стрелявший БМП не успевали за призрачной фигурой. Замешкался он единственный раз, неудачно прыгнул на остов сгоревшего танка. Его лапа застряла в искорёженном металле, и он на несколько мгновений замер. За эти 10 секунд он получил очередь из КПВТ в грудь, и один боец успел кинуть ему под ноги гранату. Я видел собственными глазами, как F1 подкатилась под ногу Верра Вольфа и через миг взорвалась, оторвав ему ступню. Но волк этого даже не заметил, занятый разглядыванием дыры в своей груди. Запредельный визг перешёл в ультразвук, и волчара прыгнул, жертвуя второй ступнёй, оставляя её в капкан неразвороченной башни. Одним движением он снял голову незадачливому бойцу с очередной гранатой и на рету отправил её себе в пасть. Мужчина без головы с чекой в одной руке и гранатой во второй сделал два шага в авангард, из которого только что вылез, и упал. Прогремел взрыв, и в авангарде стали взрываться остальные подарки. было круглое крыша мгновенно стало дырявой и подпрыгивало ещё некоторое время после чего последовал финальный взрыв отправил бойца вместе с Бэй при пасом и минимум на полк в Валгалу Вервольф же стараясь выйти из негостеприимной зоны телепортировался по крышам в мою сторону у него в груди зияла дыра размером с голову взрослого человека вместо ног ниже колен торчали белые кости, но он, казалось, не замечал этих неудобств и неуклонно приближался к нам. Я убрал бинокль. В нём больше не было необходимости, всё и так было хорошо видно. Чудовище, роняя кровавые слюни из волчьей пасти, опять на четырёх лапах неслось прямо на меня. Алина решила его окончательно огорчить, выстрелив точно в глаз бронебойно-зажигательной пулей, разодорить, так сказать. Вот что значит дар снайпера. Вервольфа откинуло назад на 2 м. Из глазницы полел огонь, и волк закрутился на месте, пытаясь понять, кто так с ним нетолерантно обошёлся. Наконец он понял, откуда в него стреляли. изделал грамотный прыжок на другой ангар, а потом пропал. Я хотел крикнуть, или не что он телепортируется, как порыв ветра за моей спиной, всё объяснил без слов. Я ещё поворачивался, когда девушка уже падала с крыши, разорванная пополам перед моими глазами. Опять остановилось время и картинка, как Алина с распоротым на груди камуфляжем летит спиной вниз, из груди бьёт фонтан крови на фоне яркого солнца, стоящего в зените, как на соседней крыше люди устанавливают танковый пулемёт и раскрывают рты в ужасе. Внизу стоит медведь, широко раскинув руки, в надежде поймать Алину. И тут вервольф обратил внимание на меня. вал весел у меня на груди, но я даже не подумал терять время с ним, всё равно не успевал. А потом, если уж КПВТ не убил его то, то мататом его можно только рассмешить. Но элите было не до смеха. Волчера был сильно травмирован, оставшись практически без ног с огромной дырой в груди, к тому же неоднократно контужен. Голова его была повёрнута под неестественным углом. Из глазниц хлыстала кровь, нижняя челюсть безжизненно висела. Один единственный глаз смотрел на меня полный звериной злобы. В рабочем состоянии у него остались только руки. Как в замедленной съёмке он стал поднимать лапу для последнего удара, и тут я выстрелил сам. До вервольфа было 5 м. тугой перекрученный столб молнии вошёл точно ему в дыру, оставленную пулемётом. Вероятно, молнии преодолели бы защиту элиты, но здесь уже было всё готово. Ко всему прочему, я заметил интересное свойство в поведении зверя. Он не пролетел нас сквозь, а ушёл полностью в грудную клетку животного, выжигая всё изнутри. Волк Окрыло пасть в предсмертном вое. Вместо звука из неё вырвался густой чёрный дым, и вервольф свалился на крышу ангара. Наступила тишина.